Глава 25 пятая «Нашел подходящий особняк», — рассказывал Клейн за завтраком. «Пойдете сегодня, посмотрите». Большой зал трактира низкопробной гостиницы постепенно заполнялся людьми. Уля еще спала, и Олег сейчас сидел за столом с Клейном и Нирмой. Часть ниндзя уже позавтракали, а часть расположились за столом недалеко от входа. В они прибыли накануне днем, и за оставшиеся до темноты полдня чудом нашли себе места в гостинице, расположенной почти на самой окраине столицы. Клейн в поисках гостиницы участия не принимал. А сразу по прибытии в город поехал в магистрат, где у него служил чиновником один из старых знакомых. Взял у него адреса продаваемых особняков и с самого утра успел за склянку посетить два из них. Ему повезло. Уже второй по списку особняк оказался таким, какой требовался графу. Про цену он не спрашивал, справедливо полагая, что его босс вопрос с оплатой решит самостоятельно. Причина дефицита мест в столичных гостиницах была понятна. Это свадьба короля, которая должна состояться через восемь дней в первый день лета. В город съехалось огромное количество благородных, как владетельных, так и безземельных, богатых и не очень торговцев, глав и представителей гильдий и муниципалитетов из разных городов, множество иностранных гостей, да и просто уйма всякого праздношатающегося народа. Эти многочисленные гости забили до отказа все постоялые дворы и гостиницы не только в самой столице, но и в ближайших районах. Для именитых гостей были приготовлены места в самом Королевском дворце и дворцовом комплексе зданий. В том числе наверняка там были выделены апартаменты и для Олега. Во всяком случае, королевская могиня Марнелия, приезжая в баронство с предложениями коллегу, уверяла, что так будет» и оснований ей не доверять не было. Но Олег пока во дворец не торопился. Он заранее решил, что личный особняк в столице ему не помешает. Пусть сам он в фистале постоянно жить не собирается, но иметь здесь свое представительство будет необходимо. Особенно, когда ему вручат герцогские регалии. — Дождемся, когда викантесса соизволит проснуться, и сходим, — согласился Олег. Столица располагалась на южном берегу Фисты, полноводной реки, текущей с северо-востока и резко изгибающейся на запад к Кирмениу. В месте этого речного изгиба и был более 600 лет назад основан город. На северном берегу Фисты, куда вели два каменных моста, тоже находились дома и строения. Но это были временки бедняков, слепленные и исколоченные из не пойми чего и с периодичностью раз в 3-4 года смывавшиеся очередным наводнением. Фестал был очень большим по здешним меркам городом, значительно более крупным, чем Немея, вторая столица Венора, или виденный Олегом Тавел, столица Бирмана. В Фестале проживало не менее сотни тысяч жителей. А в остальном, если не считать внушительного дворцового комплекса в центре, он мало чем отличался от других городов. Все тот же средневековый антураж узких улочек, вонь и грязь, особенно невыносимые в Нижнем городе. «Солнце встало!» — поприветствовал Олег, спустившуюся в зал сестру. «Я вижу!» — буркнула заспанная уля — и, нагнувшись, поцеловала его в щеку. «Привет, Клейн!» «Вообще-то я тебя имел в виду, а не светила», — пояснил Олег. «Мы с Клейном уже позавтракали, собираемся идти особняк смотреть. Ты с нами?» Уля плюхнулась на скамью рядом с братом и дала знак топтавшейся за ней Лолите садиться напротив рядом с Клейном. «Охота спрашивать? Конечно, с вами!» «Я в этой вонючей дыре не могу находиться», — пожаловалась она. Всю ночь не спала. То где-то кричали, то где-то стучали. Воняет ужасно. А этот придурок, хозяин гостиницы, не придумал ничего лучше, как воспитывать палкой своего пойманного араба прямо под моими окнами. Пришлось вставать и орать на него. Сказала, что спалю его гадюшник. Потом так и не смогла уснуть. Зато Лола храпела так, что стены тряслись. А «Охранница!» — сторожила она меня. Молодая женщина густо покраснела от упреков своей, явно пребывающей не в духе хозяйки. Попыталась оправдаться. «Я бы обязательно проснулась, госпожа, если бы вдруг вы есть-то будете?» — спросил Олег. «Если нет, то собираем вещи и съезжаем. Мне самому тут надоело. Не понравится особняк, который он подобрал?» Олег кивнул на наклейно. «То поищем другой». Сюда уже возвращаться не будем. Недовольство сестры он понимал и целиком разделял. Поэтому с пониманием отнесся к тому, что Уля от завтрака отказалась, решив, что перекусит имеющимися у них запасами, пока будут собираться и грузить вещи. Клейн передал Нирме распоряжение графа, и ниндзя стали быстро выносить стоящие на гостиничном дворе фургон те вещи, которые они забирали на ночь к себе в номера, выводить из конюшни и запрягать лошадей. Заниматься перевоспитанием хозяина гостиницы худого и желчного старика Олег не стал, но и денег, сверхоговоренных, как он привык делать, не дал. Каких-то особых требований к покупке особняка он не предъявлял, Клейна он настроил на то, что главное, чтобы особняк находился в приличном районе, желательно ближе к королевскому дворцу, и чтобы в нем можно было разместиться без тесноты всей их компании. А все остальное неважно важно, все равно он планировал дом перестроить потом под свой вкус. Как выяснилось, Клейн с задачей справился на отлично. Особняк располагался в богатом квартале, В глубине боковой улочки не более чем в полутысячи шагов от дворцового комплекса. Перед домом и за ним были высажены яблони. От каменной ограды к входу особняка и между дворовыми строениями были выложены дорожки из брусчатки. Дом был одноэтажный, п-образный, достаточно просторный. Во дворе сзади дома имелись конюшня с пятью стойлами, два сарая, баня и барак для рабов. Все здания, как и сам особняк, были построены из красного кирпича с коньковыми черепичными крышами. Торговаться не пришлось. Управляющий графа Ари Луэта, пожилой угрюмый раб, заявил, что на это не уполномочен Его хозяин хочет получить 1200 лигров и не солиграм меньше. В указанную стоимость входили и домашние рабы. Два мужчины и четыре женщины, все довольно молодые, но явно жившие впроголодь и со следами крайне жестокого обращения. У одной из женщин был двухгодовалый сын. «О форме на викантессу Ришотел», — сказал Олег Клейну, отправляющемуся вместе с заметно повеселевшим управляющим в магистрат. «Сколько требуется заплатить за сделку?» — спросил он у раба. «Шестьдесят лигров в королевскую казну и шестьдесят магистрату», — ответил тот, а получив серебряную рублевую монету, еще более почтительно поклонился и поцеловал графу руку. Затем, посмотрев на виконтессу предложил. «Господин, госпоже наверняка понадобится паланкин. Вы, если не хотите покупать и содержать бездельников-носильщиков, можете арендовать в любое время у стокла». «Хозяина постоялого двора — королевский олень. Тут прямо рядом, по соседству. Если изволите, я ему сообщу, он будет всегда держать наготове «Хорошо, буду иметь в виду». На всякий случай с клейном отправилась четверка ниндзя. Хоть и центр столицы, и светлый день, но с такими деньгами лучше подстраховаться охраной. Как бы это не очень нехорошо звучало, но по факту Олег еще по баронским особнякам в Пскове заметил, что чем строже отношение к прислуге, тем лучше поддерживается порядок. В этом смысле порядок в купленном особняке был практически идеальным. Все от пола до потолка буквально блестело. Мебель жутко старомодная и неудобная. Все еще пребывающая в скверном настроении от недосыпа, Уля вынесла свой вердикт, обойдя весь дом и все дворовые постройки. «Но так ничего». «Жить можно, ванна удобная и в баньке, даже бассейн небольшой есть». Пока Олег руководил размещением людей и раскладкой вещей, определял, куда девать фургон и лишних, не вмещающихся в конюшни лошадей, в отсутствие адъютанта приходилось заниматься этим самому. Уля исцелила рабов и распорядилась насчет обеда. Выяснилось, что в кладовых особняка мышь повесилась». Ну, продукты у них с собой были, так что голод им не грозил, а закупиться они и так собирались. «Досыпать будешь или сходим прогуляемся по лавкам?» — спросил у нее Олег. «На рынок заглянем». Ни в прошлой, ни в этой жизни Олегу не приходилось сталкиваться с тем, чтобы женщина, получившая предложение пройтись по магазинам за покупками, от такого предложения бы отказалась. Чудо не произошло и в этот раз» но сначала перекусили, чем семеро послали. Накормили рабов, которые и так после исцеления смотрели на свою новую хозяйку, как на богиню, и отправили в город Нирму, саму вызвавшуюся решить вопрос с размещением лошадей и фургона. Решили прогуляться пешком, поэтому алекс с Улей переоделись в незаметную повседневную одежду благородных среднего достатка. На Олеге были темно-серые брюки, белая расшитая рубаха и камзол в тон брюком. Поверх шла перевесь, на которой висел средний длины неширокий меч из магического булата. Викантесса надела на себя синее закрытое платье с длинными рукавами. В этом мире, в отличие от средневековых европейских городов, Содержимое ночных горшков на голову прохожим все же не выплескивали, поэтому в хорошую погоду плащей с глубокими капюшонами и широкополых шляп никто не носил. А вот грязи на улицах было не меньше. И на ноги Олег одел те же ботфорты, а Уля — высокие шнурованные ботинки на толстой подошве. Кроме лолиты и двух ниндзя в сопровождении, с собой взяли обоих купленных рабов и рабыню, чтобы несли покупки. Олег не помнил название старого советского фильма про гражданскую войну. В нем были кадры о разгульной жизни в Одессе за несколько дней до того, как в нее вошли красные. Но сам фильм вспомнил, когда прогуливался по фесталу. «Мало того, что мир иной, мало того, что эпоха иная, но все равно что-то неуловимо похожее с теми кадрами наблюдалось». С первого взгляда казалось, что город вообще не в курсе того, что происходит за его стенами. А Олег в этой своей поездке насмотрелся достаточно, чтобы понять, в каком ужасном положении сейчас находится Венор. Все трактиры и кабаки, мимо которых они проходили, были заполнены людьми. Многие из посетителей уже в середине дня были в приличном подпитии. Из распахнутых настиж окон, доносились звуки гитар. На улицах были толчая, шум, крики, смех, слезы, брань, плач детей. Слышались призывы продавцов и обвинения покупателей. Где-то выступали уличные акробаты, а где-то стражники пинками и ударами тащили нарушителя в кутузку. Если Олег на все это реагировал скорее с интересом, то вот Уля попавшая в такой водоворот, совсем ошалела от впечатлений. Конечно, она уже побывала в столице Бирмана, но одно дело, когда живешь в королевском дворце и наблюдаешь город из его окон или из-за шторок паланкина с идущей вокруг охраной, а другое самой оказаться в толпе. Впрочем, некоторая растерянность и оглушение не помешали сестре схватить за руку воришку, попытавшегося подрезать ей кошелек. Частые занятия по обучению не только магии, но и техникам ассасинов, которые она очень любила, сделали Улю очень сильным профессиональным воином. Тут же подскочили оба егеря. Воришка Белобрысый пацаненок лет десяти-одиннадцати, поняв, что попался и, осознав, что теперь ему грозит, тонко и безнадежно заплакал. Уля воров не любила. Но вид худого, оборванного мальчишки, похоже, вызвал у нее не злость, а жалость. «А просто попросить не мог?» Напустив грозный вид, чем вогнала воришку в еще больший ужас, спросила она. А увидев, как намокли его штаны, выпустила его руку и оттолкнула. «Фу, трусишка! А лезешь за деньгами! На вот!» Она достала из кошеля серебряную монету и выложила ему в руку. «Пошел вон отсюда. Еще раз увижу, что воруешь. Сама тебе руку отрублю. Понял?» Мальчик потерянно смотрел на монету в своей руке и, кажется, ничего уже не соображал. Уля совсем не по-облагородному сплюнула и отвернулась. «Пойдем уже на рынок?» — спросила она у Олега. «Зря». «Что зря?» — не поняла она реплику брата. «Деньги, говорю, зря дала. Видишь, вон у стенки там». Олег показал в сторону скобенной лавки, рядом с которой в стороне от толчаи стоял прислонившись мутный тип с крысиной мордочкой. «Это ты ему сейчас деньги дала». «Ему?» — моментально вызверилась Уля. «А вот и не угадал. Она мгновенно сформировала конструкт любимого гортензиевского боевого заклинания «Ледяная игла» и ударила им в сердце стоявшего возле лавки типа». Никто из множества горожан, снующих сейчас по улице, даже не заметил, как кулем вдоль стены сполз мужчина. Олег только вздохнул, но ничего говорить не стал. Он и сам сейчас пока еще не сформулировал для себя свое отношение ко всему, что происходит вокруг и как ему стоит действовать в тех или иных обстоятельствах. Тогда, после попытки нападения на них людей графа Реплесса, Он не столько не захотел терять времени, сколько посчитал бессмысленным мстить графу. Засада ведь ставилась не персонально на Олега, а если уж вразумлять, то учить надо всех владетелей в тех окрестностях. Олег не без основания полагал, что все они примерно такие же, как и граф Реплес. И это не люди такие, а жизнь и обстоятельства такие». Он прекрасно знал, что во времена смут, даже вчерашние веселые и доброжелательные люди часто становились изуверами и убийцами. Если здесь и нужно наводить порядок, то начинать это надо в фестале, и забота это не его, а короля Лекса. А графского сынка и его офицера Олег приказал отпустить, только в назидание перед этим хорошо выпороть». Мести и преследования с их стороны он не боялся, да те и сами сообразили, на магов какой силы и знаний они нарвались. «Эй!» — позвал он идущих с ними рабов. «Ведите, где у вас тут рынок, знаете?» Центральный городской рынок встретил их изумительным запахом свежей выпечки. Нет, свойственная этому средневековому миру вонь от сточных канав, навоза и потных тел тоже была, но к ней он уже привык. И не замечал, а вот запах свежевыпеченных булочек почуял сразу. Сами наелись пирожками с ягодами и медом и накормили до отвала свою охрану и рабов. Олег иногда задумывался о том, что магия, видимо, все же забирает каким-то образом и обычную энергию тела. Ничем иным он не мог себе объяснить, как с такой любовью ко всяким изделиям из добы и с таким количеством их поедания сестре удается сохранить модельную фигуру. Она ведь реально съела больше него раза в два, хоть он за сестрой и не считал, почти». Затем прошли по рынку, набрав продуктов на несколько дней, нагрузили рабов, словно ишаков, и отправили их в особняк, а сами еще долго ходили по лавкам и магазинам, присматриваясь к ассортименту и ценам. Не без удовольствия встречал на прилавках и свою продукцию. «Ты знаешь, Олег, я поняла, что мы слишком дешево продаем наши товары», — заявила Уля. «Ты видел, за сколько тот прохвост продавал мыло? Обычное, хозяйственное». «А я думал, что такие вещи тебя совсем не интересуют». «Вон, смотри», — показал он на прилавок, где среди разложенной всякой мелочевки лежала стопка бумаги. «Эй, почем бумагу продаешь?» «Лигр за сто листов. Если листами, то дороже. Пять солигров лист», — равнодушно ответил тот, определив в них небогатых благородных, которым явно бумага не нужна, а прицениваются от скуки. «А если поторговаться, то за сколько отдашь?» не отходил от него Олег. «Извините, господин, но дешевле никак. И так себе в убыток продаю», — развел руками торговец. «Неплохой навар получается у торгашей на его продукцию», — думал Олег, выбираясь с рынка. «Пойдем дворец посмотрим», — предложила Уля, когда они покинули толчию. «А зачем? И так завтра-послезавтра туда приедем. Надоест еще этот гадюшник?» «Откуда ты знаешь, что гадюшник?» – удивилась она. «Сердцем чую», – засмеялся Олег. «Ладно, пошли глянем глазком». Дворец винорских королей намного превосходил королевский дворец Бирмана и размерами, и богатством украшений. Даже годы смуты на нем не сказались. Во всяком случае, внешне все выглядело впечатляюще. Они прошли вдоль ограды всего дворцового комплекса, смешавшись с толпой зевак так же, как и они, глазевших на это великолепие. «Красиво!» — вынесла вердикт Уля. «Очень красиво! А мы когда поедем представляться ко двору?» «Клейн завтра с утра нанесет визит Марнелии, тогда и узнаем. У тебя пирожки еще не улеглись, а то пошли в каком-нибудь трактирчике посидим». Для того, чтобы посидеть за чашкой чая или бокалом вина, Олег еще не определился, чего ему хочется. Они выбрали явно дорогой, кричащий, украшенный трактир, расположенный совсем рядом с королевским дворцом на набережной Фесты. Холеная рабыня-официантка мазнула их подозрительным взглядом, видимо, сомневаясь в их достаточной платежеспособности, но приветствовала очень вежливо. «Что будет угодно заказать, госпожа, господин?» спросила она, игнорируя Лолиту, моментально определив в ней служанку. Сопровождающие их ниндзя заняли отдельный столик ближе к входу. Трактир действительно оказался очень дорогим. Олег увидел, как выпучились и вильнули в его сторону глаза ниндзя, узнавших здешние цены. Он дал им знак, чтобы не волновались и заказывали себе все, что пожелают, он потом разберется. Несмотря на дороговизну, зал, рассчитанный почти на полторы сотни человек, был заполнен не меньше, чем на две трети. Столица есть столица, тут людей с деньгами и должно быть много. «Ваш заказ». Рабыня, смягчившиеся к клиентам после того, как они сделали дорогой заказ и заплатили за него вперед, принесла на подносе серебряный чайник с тремя фарфоровыми чашками Олегового производства и целую вазу дорогих, по ее уверению, эксклюзивных пирожных. «Родненькие наши чашечки!» – засмеялась Уля. Основными клиентами этого трактира, как понял Олег, были представители столичной золотой молодежи. Сословные различия тут значили много, но еще больший вес имел богатство. Сидевшая за соседним столом компания молодых, богато одетых благородных юношей и девиц просто измучилась от того, что рядом с ними какие-то пусть и благородных кровей босики заказывают себе то, на что им самим не удалось выпросить денег у своих родителей. А Олег заплатил за девять пирожных и чай целых четыре лигра, В Сольте он за такие деньги мог купить целиком корову вместе с рогами и выменем. Олег старался не замечать их нарочито громких обсуждений его и сестры. К тому же, по сравнению с тем, как умели троллить в его родном мире, это был просто детский сад какой-то. Но, посмотрев на то, как покраснела уля, завелся. «Посмотри, сестренка, тебе не кажется, что здесь слишком дурно пахнет?» О, мне кажется, что это смердит от того носатого плешивого сморчка за соседним столом. Ты его видишь? Олег специально зацепил ямного лидера в той компании, уже понимая, что без стычки не обойтись. За соседним столом возникло молчание. Все трое молодых мужчин и две девушки застыли, словно статуи. Первым отморозился задетый им носач. Он вскочил и, вытянув руку в сторону Олега зловеще, словно в поверхностной пьеске, заговорил. — Ты! Ты, кажется, не понял с кем... — Да что тут понимать, — перебил его Олег. — Вы все, ребята, явно нарываетесь на ссору. Так чего зря время терять? — Так кто ты там говоришь? — Это Виконт Ревиггер, первый меч Фистальского университета, — возмущенно выкрикнула одна из девушек. «Ну, а я имперский граф Ришотел», — представился Олег, тоже вставая, — «и у моего меча нет номера. Но за то, что какой-то придурок смеет затрагивать своим грязным языком мою сестру, я готов пустить его в ход. Итак, где и когда?» Олега самого коробило от пафоса произносимых им слов, но надо было, так сказать, соответствовать. К тому же, услышав его титул, который они вовсе не предполагали у такого молодого и простовато одетого парня, компания ошеломленно притихла, а заводила явно сдулся. Вот только понятия о чести благородных отрезали ему любой путь назад. «Я постараюсь вас только ранить, господин граф. А вас, госпожа Викантеса, прошу простить мою неосведомленность». Он учтиво и, надо признаться, весьма элегантно поклонился сначала графу, а затем виконтессе. Первый ли ревигер меч или двадцатый, Олег таких мог укладывать десятками и без всякой магии. Он мог бы и отпустить виконта без последствий, но решил, что не стоит создавать себе в столице репутацию мягкотелого. Дуэль состоялась на специальной дуэльной площадке недалеко от набережной Фисты, куда они явились своими компаниями, включая и ниндзя. Отбив быстрый удар Виконта, Олег молниеносно проткнул его живот. Никто еще ничего не понял, насколько все мгновенно произошло, а Олег уже вытирал меч тряпкой, поданной ему одним из его охранников. Когда громкий стон раненого Виконта стал переходить в вой невыносимой боли, Олег дал знак сестре, и та, театрально подойдя к раненому, для исцеления его ей вовсе не нужно было к нему приближаться, изобразила пас рукой, после которого на глазах окруживших Виконта парней и девушек рано затянулась «В следующий раз, если кто-нибудь из вас попадется брату под руку, исцелять не буду», — спокойно заявила она. Передать эмоции, которые читались во взглядах Виконта и его друзей, Олег не смог бы при всем желании. Несмотря на подпорченные посиделки в трактире, Олег и Уля возвращались в особняк, уставшие, но довольные проведенным днем и полученными в городе впечатлениями. «За любое доброе дело рано или поздно приходится платить», — сказал Олег. «Ты это вот сейчас о чем?» — подозрительно спросила Уля услышав в голосе брата интонации, после которых, как правило, случалась какая-нибудь мелкая неприятность. «Да вот об этом!» — вздохнул Олег. Только тут викантесса обратила внимание на оборванного мальчишку, ждущего возле ворота особняка. Заметив, что викантесса обратила на него внимание, он побежал им навстречу, намереваясь подбежать кули, но был перехвачен и оттащен за шиворот метнувшимся на перехват охранником. «Госпожа, возьмите меня на службу, хоть охолопти!» — заплакал он. «Ты откуда здесь взялся, чудо?» — спросила Уля. «А края, ваша рабыня, что с вами была, я ее знаю, и дом этот знаю. Возьмите меня, я отслужу!» Воришка пытался ползти к ней на коленях, но был крепко зафиксирован ниндзя. Уля строго посмотрела на улыбающегося брата и махнула рукой. «Тащите его в дом, только сначала отмойте», — распорядилась она. «Тебя хоть как звать-то? Шнырь!» «Я почему-то нечто такое и подумал», — сказал Олег. На следующий день он послал Клейна с визитом королевской могине узнать, когда ему с сестрой нужно представиться ко двору и подробности процедуры этого представления.